Глава 10. Выходные пролетели незаметно. Полдня субботы мы банально проспали. После того, как почти до рассвета рассказывали ребятам историю нашего спасения и строили различные версии, как Касси удалось самостоятельно погрузить себя в стазис, попадали прямо в гостиной. Кей и Мелок, правда, умудрились дотащить нас с Дэй до кровати, хотя сами уснули тут же, оккупировав единственное кресло и мягкий коврик на полу. Ближе к обеду мы совершили набег на столовую, а потом дружной компанией направились к целителям. К Кассии пустили меня и Дейру. И то только после обещания поделиться подробностями прошлой ночи. Академию уже будоражило слухами о найденной адептке. Мы, как непосредственные участники, стали объектами повышенного внимания. Спасало только то, что на выходные адепты старших курсов ушли в город а большая часть первокурсников отсыпалась после бурной пятницы. Дух Кассии обнаружили возле тела. Она со скорбным выражением лица висела в воздухе над собственной материальной оболочкой. Сейчас, при нормальном освещении, можно было рассмотреть, как высохла кожа и заострились черты адептки. Очевидно, девушка отдала последние силы на спасение жизни. В широко распахнутых глазах застыла боль а губы приоткрыты так, будто ее прервали на полуслове. По шее и плечам расползлись черные уродливые лучи. Так распространялся яд Аракнида. «Что говорят целители?» – спросила у привидения. Но Касси будто не слышала. Она раскачивалась из стороны в сторону, бормоча что-то себе под нос. «Бедная!» – Дейв схлипнула. «Я бы умерла от страха, когда Аракнид еще только схватил меня». А уж про боль, что проникает в тело вместе с ядом, говорить нечего. Как она не сошла с ума, одна, в темноте, в ожидании смерти?» «Думаю», — ответила подруга, — «ей было очень страшно. Не столько от того, что она могла умереть, сколько потому, что знала, через какие испытания придется пройти, чтобы выжить. Кассия ясновидящая. Предсказательница». «Мне интересно другое. Почему она вообще попалась в ловушку и не избежала встречи с Аракнидом?» «Потому что только этот путь привел бы меня к счастью», — ответила привидение. «Я все вспомнила», — добавила грустно шмыгнув носом. «Расскажешь?» «Как-нибудь потом. Я все предусмотрела. Выучила заклинание стазиса так, что оно от зубов отскакивало». Подгадала момент, когда Аракнит будет сытым и не съест сразу. Одного не смогла увидеть. «Чего же?» – прошептала взволнованная Эдей, «Что меня обнаружат спустя долгие пятнадцать лет. В стазисе время замирает, но я видела Стрелама и то, что именно он нес мое тело. Видела, что декан скоро станет ректором и полагала, что это вопрос нескольких недель. А меня ты тоже видела?» Смутно. Вы с Кейданом находились слишком далеко от Орты и были другими. Тебе едва год исполнился на тот момент. Тогда я не могла предвидеть ваше появление. Настолько далеко не заглядывала. Чего же ты боишься, Касси? То, что девушка боялась, сообщала наша связь. Она выдавала тревогу, беспокойство, ужас. И хотя внешне это было незаметно, внутренний дух-хранитель бился в истерике и паниковал. Я ничего не вижу в своем будущем. Ничего, абсолютно. Но духи не могут предвидеть. Или могут? Ну, Касси засопела. В том, что касалось меня, ничего не видела, а про остальных так смутные обрывки. Их и видениями-то не назовешь. Ты ведь не знала, что станешь привидением, да? Призрачная девушка растерянно замотала головой. То есть все, что произошло за последнее время, было лишь цепочкой случайности, поразилась внезапно осенившей догадки. Если бы ты не откликнулась на призыв, если бы я не подчинила тебя, если бы мы не отправились в подземелье... Все верно. Никто и никогда меня бы не нашел, подытожила Кассия. Еще несколько лет, и амулет, поддерживающий стазис, разрядился. Я бы умерла, так и не проснувшись. Кассия. Лер сказал, есть способ вернуть тебя к жизни. Королева Аракина уже делала подобное. Ей под силу вытянуть яд из тела и вдохнуть в него жизнь. Но я привязана к тебе, Лири. Ты согласна умереть ради меня?» Дейра испуганно охнула, зажав рот рукой. «Лири, ты же не сделаешь этого! Подумай, что будет с Кейданом!» «Дей, только попробуй!» – пригрозила подруге. «Даже не вздумай говорить ему об этом!» Никромантам не пристало бояться смерти. К тому же, все это будет происходить под присмотром Лирая и Альены Тхарас Нур-Этра. Возможно, нор -Хаша. Если это единственный способ, я согласна. Касси, слышишь? Я помогу тебе. Правда?» В глазах призрачной девушки вспыхнула надежда. «Я никогда этого не забуду, Лири. Лома Лирель помнят добро», – добавила уже помысленная связи. «Идите». «Сейчас сюда ректор нагрянет. Вам не поздоровится, если он застукает посторонних». «Откуда ты?» Я осеклась, сообразив, что это как раз пример возвращающихся способностей. «Хм, просто чувствую его приближение», — хихикнула Кассия, но тут же скисла. «Как это тяжело не видеть будущего? Вместе с воспоминаниями пришло чувство утраты чего-то важного». Я всегда знала, чего ожидать. Друзья, враги, всех видела заранее. Жить в неведении так жутко. Неизвестность пугает больше всего. «Добро пожаловать в мир обычных людей», — хмыкнула я. «Все вокруг так и живут. Это нормально, бояться неизвестности. Но мы все верим в лучшее, верим в себя. И лишь от нас самих зависит, каким будет завтрашний день. Не переживай, я знаю, все получится». «По-другому просто не может быть». Попрощавшись с Кассией, мы вернулись к ребятам. Как оказалось, они неплохо проводили время в окружении целой стайки целительниц. И, судя по последним фразам, уже успели рассказать обо всех наших приключениях. «Ну, как она?» – первым заметил Ноский Дан. Он тут же вывернулся от носевших на него девиц и ринулся навстречу. «В порядке». Я оскалилась, учуяв на своей паре запах чужих духов. «Смотрю, вам тут и без нас весело». «Что ты, любимая, мне кроме тебя никто не нужен», — поспешил заверить красноволосый. Края муха услышала, как оправдывался перед подругой Мелок. Почти те же слова, только вместо «любимой» сказал «дорогая». Чуть не прыснула со смеху. «Ладно, герои, пойдемте», — позвала друзей. Домашние задания сами не сделаются. И так за неделю накопилось. Со всей нашей подготовкой к вылазке оставили основную часть рефератов на выходные. В будни у каждого слишком много отработок. Из всех только Дейра располагала свободным временем. Но она сама вызвалась помочь и отправилась с нами в библиотеку. С понедельника возобновились тренировки у Дайонга и Блейкрофта. Поскольку у меня часть основных занятий уменьшилась, то приходила на боевку и владение оружием с утра? Кидан отдувался во второй половине дня. Зато мне посчастливилось стать мишенью для целой группы третьекурсников. Боевики с удовольствием отрабатывали атакующие заклинания. Я же прокляла все на свете, но научилась молниеносно ставить щиты, а также петлять и бегать так, что степной орг захлебнется от зависти. Какая там нечисть! Бешеный Виур ни за что не догонит. Ничего, со следующей недели Дракон пообещал поменять нас с адептами местами. То есть настанет моя очередь практиковаться в создании боевых пульсаров. Ух, припомню все тем, кто особенно усердствовал на тренировках. С холодным оружием дела продвигались не так быстро. Только ножи давались в руки. Я с закрытыми глазами могла сделать вскрытие преувеличиваю, конечно, но тем не менее. А вот меч – это не мое. Тяжеленный, длинный, неудобный. Худо-бедно смогла бы отразить один или два удара, но не более того. Стрельба из лука вроде бы получалась неплохо, но не так хорошо, как хотелось бы. Блейкрофт промучился со мной несколько дней, прежде чем признал, что в этих видах оружия я безнадежна. В итоге остановились на том, что давалось легче всего – ножи и метательные дротики. Даже Лирай, посетивший несколько тренировок, признал правильность этого выбора. В конце концов, Берки не выясняли отношения на мечах. Кулачные бои или бои в звериной постасе самые распространенные виды поединков. А если уж речь заходила о ритуальном вызове, то только в животном облике. Вот где я могла проявить свою силу. У моей волчицы был лишь один достойный соперник. И победить его, возможно, только магией. И этому искусству меня взялся обучать сам ректор. Прежде всего, Лер заставил по несколько часов в день медитировать, концентрируясь на ощущении собственной силы. Главной целью было научиться призывать магию в ответ на малейшую угрозу. Темная энергия во мне бурлила, выплескиваясь в неимоверном количестве, И если с реакцией проблем не было, то вот дозировать выбросы оказалось сложно. За один удар я могла вычерпать весь резерв и остаться перед противником совершенно беспомощной. Лири. Терпение ректора было неиссякаемым. Я понимаю, что невозможно за пару месяцев овладеть тем, чему адепты учатся годами. Но мы должны попытаться. Уровня Киропа ты никогда не достигнешь. Поверь, я знаю, о чем говорю потребуется несколько лет ежедневных тренировок, чтобы приблизиться к его мастерству владения боевым искусством. « Лер, ты все равно меня не отговоришь, насупилась, догадываясь, к чему ведет наставник. Я не отступлюсь. Я и не отговариваю, просто ты не сможешь победить его честно. Владыка в свое время учился в нашей академии. Все то, что ты открываешь для себя впервые, он давно применяет на практике оттачивая приемы до совершенства. Берг ответит на любой выпад, предугадает любую атаку. Поэтому я научу тебя всего лишь одному удару. Его демоны используют лишь в том случае, когда жизнь висит на волоске. И ты поклянешься, что никто и никогда не узнает о том, что владеешь им. А также пообещаешь, что используешь его только тогда, когда не останется иного выбора. «Что в нем такого?» – поразилось тому, что демон потребовал клятву. «Это родовой секрет?» «И да, и нет. Эти знания не принадлежат какому-то роду. Но еще до переселения на Альвадис мы приняли решение держать их в тайне». «Почему?» «Потому что это можно использовать против нас», – Стрелам устало улыбнулся. «Всего лишь одним ударом – уничтожить высшего демона». Как думаешь, кто-то из нас захочет выпустить в мир такие знания? Вряд ли, чуть не присвистнула, осознав масштаб тайны. Ты настолько мне доверяешь? Почему бы и нет? Доверие – штука взаимная. Если бы ты мне не доверяла, разве позволила безнаказанно прикасаться к тебе? Помню, как при первой встрече ты дергалась и шипела, словно разъяренная кошка. Многое ведь изменилось за время нашего знакомства. «Когда ты понял?» – судорожно сглотнув и отчаянно моргая, пытаясь унять Женя в глазах, спросила демона. «Не сразу, конечно, но окончательно осознал на балу, когда ты показала шрамы, которые скрывала ото всех, а потом, последовав моему совету, посмотрела в глаза страху. «Спасибо тебе!» – подошла к мужчине, обняла. У меня есть старший брат, но к тому времени, как я подросла, он уже уехал из дома и обзавелся собственной семьей. Ты сделал для меня много больше, чем мог бы он. Ты дал мне семью, защиту и надежду на будущее. Лер, спасибо тебе за это. Знаешь, демон погладил меня по волосам, я заметил еще одну особенность. Ты никогда не плачешь. Почему? Не знаю. Когда была маленькой, никому дела не было до моих обид и горестей. Я четвертый ребенок в семье. После меня родился Гердин-младший. Мама с папой все время работали, а за нами присматривали старшие сестры. Им очень не нравилось, если я или брат капризничали. Не буду рассказывать, как они наказывали за слезы, но это быстро отучило нас реветь. «Ты не думай, я не держу за это зла». Понимаю, что им хотелось бегать на свидание, а не сидеть дома с младшими. Я люблю сестер и не держу зла. Вопрос Лирая застал врасплох. Неожиданно нахлынули воспоминания, которыми захотелось поделиться. Говорят, детский плач способен растопить любое сердце, особенно материнское. Но это не так. В тот день ни мои просьбы, ни слезы не изменили принятого решения. Шерлан сама отвела меня в комнату Берка, продала за горсть райсов, оставила на растерзание зверю, что могли изменить какие-то соленые капли, льющиеся из глаз. «Когда-нибудь ты простишь ее?» — Стрелам чуть отстранился, посмотрел в глаза. «Бывает так, что необходимо сделать выбор — пожертвовать кем-то близким ради спасения других жизней». Не думаю, что Шерлан знала, чем закончится твой визит к владыке, но уверен, если бы отказалась, пострадали все домочадцы. Не поняла, ты защищаешь ее, что ли? Нет, конечно, нет, но понимаю. Ты очень рано столкнулась с жестокостью и несправедливостью. Имеешь полное право на ненависть и месть. Когда-нибудь ты осознаешь, что все события в жизни происходят не так просто. Они закаляют, изменяют нас. Некоторых, конечно, ломают, но не тебя. В том, что ты здесь и сейчас стоишь передо мной заслуга твоей матери. Она бросила тебя в бурлящую реку, а ты выкарабкалась, стала сильной и независимой. Подумай об этом. Демон открыл портал, перенося меня из тренировочного зала в комнату. «Отдохни сегодня или помедитируй». Новые занятия начнем со следующей недели. И да, совсем забыл. Ректор замер в полыхающей арке открытого перехода. В выходные прибудет Альен Атхарас. Ты не передумала помогать Кассии? Не передумала. Вот и отлично. Будь готова и ничего не планируй на субботу.